Глава четырнадцатая. Когда мы покидали дом Лейны и Карины, я заметила, как Лорен и Амели обмениваются довольными взглядами. Только оказавшись в карете и убедившись, что окна закрыты, а возница не может нас слышать, я обратилась к младшей дочери. «Настойка, правда, — Настойка, правды, Амели? — тихо спросила я. — Серьезно? — Это совершенно безопасное зелье, мама, — невинно ответила Амели просто заставляет человека говорить то, что он действительно думает, но обычно сдерживает. Эффект проходит через пару часов, без всяких последствий. Но зачем? — спросил Хэммонд. В его голосе смешались изумление и невольное восхищение. Риск был огромен, если бы кто-то заметил. Но никто не заметил, — заметила Лорен. И теперь у всего высшего общества на языке то, что раньше было лишь в мыслях, включая истинное отношение лейны Карины к провинциалам. «Я слышала их разговор с Лейной Джулией», — добавила Амели. «Они обсуждали, как бы половче выведать тайны нового семейства Вайлиш и добавить их в свою коллекцию компромата. Лейна Джулия даже предлагала подкупить кого-то из ваших слуг, Хэмонд. «И ты решила, что лучшая защита — нападение?» — со вздохом спросила я. «Просто небольшой урок», — пожала плечами Амели. «Теперь они дважды подумают, прежде чем пытаться вытянуть из нас секреты». Это было...» Хэммонд покачал головой, но в его глазах плясали искорки веселья. «Невероятно рискованно и необычайно эффектно. Весь столичный свет теперь будет гадать, что же произошло с Лейной Джулией». «Надеюсь, подобные инциденты больше не повторятся», — твердо сказала я, глядя на своих дочерей. «По крайней мере, без предварительного обсуждения». «Конечно, мама!» — серьезно кивнула Амели. «В следующий раз я буду более осмотрительно. — К тому же, — добавила Лорен с легкой улыбкой, — этот вечер и так превзошел все наши ожидания. Хэммонд рассмеялся, откинувшись на спинку сиденья. — Я должен признать, что давно не видел ничего подобного. Лейна Джулия, гроза всего столичного общества, известная своим ядовитым языком, внезапно выдает все тайны, которые собирала годами. Это впечатляет. — Но так же и опасно, — добавила я. Лейна Карина не из тех, кто легко прощает такие вещи. Я видела ее взгляд. Она подозревает что-то. — Но не может ничего доказать, — уверенно произнесла Амели. Никто не видел, как я добавила каплю в бокал. И основной удар пришелся на Лейну Джулию. Все будут обсуждать ее выходку, а не искать причину. — Я надеюсь на это, — вздохнула я. — Но в любом случае мы должны быть готовы к последствиям. «Столичное общество не прощает тех, кто нарушает его неписанные правила». «Правила, созданы, чтобы их нарушать», – беззаботно отмахнулась Лорен. «По крайней мере, те, которые несправедливы». «В этом я с тобой согласен», – неожиданно серьезно сказал Хэмонд. «Иногда необходимо напомнить обществу, что его правила не высечены в камне. Особенно, когда они используются только для поддержания статуса тех, кто уже наверху». Я взглянула на него с удивлением – В его словах звучало что-то непривычное, некий вызов устоявшемуся порядку, который я не ожидала услышать от человека его положение. «Тебя не беспокоит, что наши выходки могут повредить твоей репутации?» – осторожно спросила я. «Знаешь, когда-то давно это волновало бы меня. Но годы, проведенные в торговых сделках с людьми разных сословий разных стран, научили меня ценить другое – искренность, смелость, верность своим принципам. «Именно эти качества я вижу в тебе и твоих дочерях», – он тепло улыбнулся. «И это стоит любых возможных неудобств со стороны светского общества». Эти слова тронули меня глубже, чем я могла ожидать. Впервые с момента нашего брака я почувствовала настоящую близость с этим человеком, не просто договоренность о взаимной выгоде, а нечто более глубокое, основанное на понимании и уважении». Карета, наконец, остановилась у нашего особняка, и едва мы вошли в просторный холл дома, как увидели Роберта, который расхаживал взад-вперед по мраморному полу, словно в ожидании важных новостей. Его, обычно безукоризненный камзол, был расстегнут, а волосы слегка растрепаны, выдавая нетерпение и беспокойство. «Наконец-то!» — воскликнул он, и в его голосе звучало странное возбуждение, совсем не характерное для его обычной сдержанности. Я уже больше часа жду вашего возвращения. Как прошел вечер рулейной Карины? Говорят, ее салон — настоящая змеиная яма, даже для опытных придворных. Я заметила, как Гастон, стоявший у лестницы, удивленно поднял бровь при виде такого необычного поведения своего молодого господина. Несомненно, это было не то поведение, которое было привычно для дома Вайлишей. Лорен которая, казалось, была в особенно приподнятом настроении после нашего триумфального бегства из дома Лейны Карины, шагнула вперед, и в ее глазах заплясали озорные искорки. «О, это был вечер, который столица не скоро забудет!» начала она с едва стерживаемым восторгом. «Представь себе, Лейна Джулия вдруг начала говорить такое, что...» Я бросила на нее строгий предупреждающий взгляд, и Лорен умолкла на полуслове. Затем, к моему изумлению, она вдруг подошла к Роберту вплотную и с заговорщической улыбкой непринужденно взяла его под руку. Я никогда раньше не видела, чтобы моя обычно сдержанная в проявлении чувств дочь так свободно касалась кого-то, кроме членов нашей семьи. — Такое лучше обсуждать не здесь, — сказала она, понизив голос до конспиративного шепота. — Пойдем в малую гостиную, и я расскажу тебе такое, что ты не поверишь своим ушам. Роберт на мгновение замер от неожиданности, когда ее рука коснулась его предплечья. Его щеки слегка покраснели, и он неловко посмотрел на свою руку, словно не зная, как реагировать на такую внезапную фамильярность. — Я тоже хочу услышать твою версию событий, сестра! — с тихим смешком добавила Амели, подходя к ним и подхватывая Роберта под вторую руку. Роберт, который все еще выглядел слегка ошеломленным от такого внимания со стороны моей старшей дочери, вдруг улыбнулся, открыто и искренне, без привычной сдержанности и настороженности. Его плечи расслабились, а поза стала более непринужденной. — Что ж, я готов услышать все подробности, — сказал он, и в его голосе появились нотки, которых я раньше не слышала, теплые, почти веселые. И вскоре они направились к малой гостиной, а до нас донесся приглушенный голос Лорен. Все началось с того, что Лейна Джулия приняла бокал вина от слуги. А затем дверь закрылась за ними. — Ты видела? — тихо спросил Хэммонд. На его лице застыло выражение глубокого удивления и радости. — Мой сын! Я не видел, чтобы он так улыбался с тех пор, как... Он не закончил фразу, но я поняла, что он имеет в виду. С тех пор, как потерял мать. С тех пор, как его отец начал проводить больше времени в торговых поездках, чем дома. «Они нашли общий язык», — ответила я с легкой улыбкой. «Лорен не так легко идет на контакт с людьми, но когда решает, что кто-то достоин ее доверия...» «Ты и твои дочери», — произнес Хэммонд, глядя мне в глаза с необычайной нежностью. «Вы сделали счастливым не только меня, но и моего сына». Я и не надеялся, что он снова станет таким живым. Его слова тронули что-то глубоко внутри меня. Внезапно я осознала, как близко он стоит и какое тепло исходит от его тела в прохладном воздухе холла. Его глаза, обычно сдержанные и внимательные, сейчас сияли от эмоций, которые я прежде не замечала или, возможно, не хотела замечать. Медленно, давая мне возможность отступить, если бы я того пожелала, Хэммонт наклонился ко мне. Я почувствовала, как мое сердце забилось быстрее, а дыхание прервалось на мгновение. И вместо того, чтобы отстраниться, я подалась ему навстречу. Его губы коснулись моих, нежно, осторожно, словно ожидая отказа. Это был наш первый настоящий поцелуй. Не тот формальный, сдержанный, которым мы обменялись во время нашей скромной свадебной церемонии в Салхевине, а настоящий наполненный чувством. Я закрыла глаза, позволяя себе раствориться в этом моменте. Его рука бережно коснулась моей щеки, а другая легла на талию, притягивая ближе. Я ощутила запах сандала от его одежды, смешанный с легким ароматом кожи и чего-то свежего, напоминающего горные травы. Когда мы, наконец, отстранились друг от друга, я заметила, что моя рука каким-то образом оказалась на его груди, прямо над сердцем, которое билось так же учащенно, как и мое собственное. Мы смотрели друг на друга, и я видела в его глазах отражение моего собственного удивления и... Да, счастья. «Я...» — начала я, но слова почему-то не шли на ум. «Я давно хотел это сделать», — мягко произнес он, — «но боялся спугнуть тебя. Я сейчас же почувствовала, как мое лицо заливается румянцем». Словно я была не взрослой женщиной, матерью двух взрослых дочерей, а юной девушкой, получившей свой первый поцелуй. Это было странное, забытое чувство, волнение, смешанное с радостью и легким смущением. В этот момент из малой гостиной донесся взрыв смеха. «Кажется, там веселье в разгаре», — заметила я, все еще не до конца придя в себя после поцелуя. «Мы могли бы присоединиться к ним», — предложил Хэммонд хотя его взгляд говорил, что ему хотелось бы остаться наедине со мной. Или, может быть, ты предпочла бы выпить чая в зимнем саду? Там очень красиво при лунном свете. Я колебалась, чувствуя странное волнение. Часть меня хотела укрыться в своей комнате, чтобы осмыслить все, что произошло за этот долгий день, и особенно эти последние минуты. Но другая часть... Другая часть не хотела отпускать это новое хрупкое чувство близости с человеком, который стал моим мужем по стечению обстоятельств, но теперь превращался в кого-то гораздо более важного. Ответить я не успела. Дверь малой гостиной распахнулась, и оттуда вышли наши дети, все еще смеясь. Роберт выглядел так, словно был одновременно шокирован и восхищен услышанным. «Это невероятно!» — воскликнул он, обращаясь к отцу. Амили! Она просто гений, — подсказала Лорен с гордостью. Никто даже не заподозрил. И Лорен тоже, — добавил Роберт. Его глаза сияли от возбуждения. Та история с соусом. Я бы многое отдал, чтобы увидеть лицо Лейны Виктории. Видя их вместе, смеющихся и оживленно обсуждающих события, я поняла, что за эти дни произошло нечто важное. Мы действительно становились семьей. Не просто союзом по договоренности, не просто группой людей, вынужденных жить под одной крышей, а настоящей семьей, с общими секретами, шутками и, что важнее всего, с заботой друг о друге. Хэммонд, словно прочитав мои мысли, тихо сказал. «Мы должны быть благодарны судьбе, что она свела нас вместе, как бы странно это ни произошло». Я кивнула, глядя на наших детей. Да, нас свела судьба, и, возможно, это было лучшее, что могло произойти с каждым из нас. Вскоре Гастон принес серебряный поднос с конвертом из тонкой голубой бумаги, запечатанным серебряной печатью с изображением розы. Внутри оказалась небольшая карточка, на которой изящным почерком было написано. «Интересная встреча, Лейна Элизабет. Вы напомнили мне о моей юности» когда мир казался полем для смелых экспериментов. Возможно, мы найдем общий язык легче, чем кажется. К. Ка? От кого это? Поинтересовался Хэммонд, заметив мое удивление. От Лейны Карины, ответила я, показывая ему карточку. Похоже, сегодняшний вечер произвел на нее определенное впечатление. Хм, задумчиво произнес Хэммонд. Лейна Карина не из тех, кто легко выражает одобрение. — Если она отправила тебе записку, это может означать, что она действительно увидела в вас нечто такое, что ее заинтересовало. — Или она просто пытается усыпить нашу бдительность, — заметила Лорен, читая записку через мое плечо. — В любом случае, — сказала я, аккуратно убирая карточку обратно в конверт, — нам стоит быть внимательными. Столичное общество полно скрытых течений и подводных камней и нам еще предстоит научиться в нем ориентироваться. — Пока мы прекрасно справляемся, — подмигнула Амели. — Уже два приема, и каждый запомнится всем присутствующим надолго. — И это только начало, — добавила Лорен, направляясь к лестнице. — Впереди еще королевский бал. Я вздохнула, глядя им вслед. Мои дочери, кажется, были полны решимости перевернуть столичное общество с ног на голову и, признаться, часть меня испытывала тревогу, но другая часть не могла не восхищаться их смелостью и решимостью. — Не беспокойся слишком сильно, — тихо сказал он. — Иногда общество нуждается в хорошей встряске. И, кажется, твои дочери идеально подходят для этой роли. — А ты не боишься последствий? — спросила я, глядя ему в глаза. С такой семьей он улыбнулся. — Полагаю, нам всем стоит больше бояться за тех, То встанет на нашем пути.